Уже пора было на регистрацию. И Кирилл, наверное, начинал беспокоиться. Снегрёв опустил голову и пошёл к стеклянным дверям, мимо голых тополей, мимо припаркованной Нивы. Газетку всучивал прохожим молодой человек, принадлежавший к какой-то ужасно левой организации. Какое именно верено подруга Татьяна не поняла. Мирским и в особенности политикой она старалась интересоваться поменьше, однако соблазн дьявольский оказался силен. Прежде чем выкинуть газетку, Татьяна все-таки в нее заглянула, а заглянув, ужаснулась и решила на всякий случай показать веренный маме надежде Борис не бойка. Надежде Борис не правду сказать было последнее время нет до газет. Внучек шушуния. Мало того, что никак не мог выпутаться из простуды, как щевелал себя, словно кто его сгладил. Плохо ел, плохо спал по ночам, и часами не отходила та от кошка, ждал, когда дядь Саша снова приедет. Большая во весь разворот статья называлась. показательный бой. И название было в кавычках. Протест юных это витамин развития общества, писал журналист. Общество, которое не желает прислушаться к своим подрастающим детям, следует назвать, по крайней мере, больным. Оно просто напрашивается на трагедии, вроде той, что на днях произошла в нашем городе. Юность это время максимализма и нетерпения, время отчаянных поспешных решений, время, когда живут сердцем, а не рассудком. Было ли это так, что невозможность сносить свинцовые мерзости жизни принимает противозаконные формы? Нет слов. Никто не одобряет захват автобуса с заложниками, но те из нас, кто следил за событиями, помнит Но маленькие граждане предельной страны в итоге всё кончилось небольшой поездкой не по маршруту. Их попросту отпустили. Пятеро наших молодых соотечественников воевали не с ними. А вот что оказалось действительно страшно, так это деяние могучих взрослых мужчин, вооружённых современным смертоносным оружием и специально обученных На виду всего города они за живо сжигают четверых мальчишек и девочку. Так ли они поступают со своими детьми, когда те совершают поступки несообразующие со слогикой взрослых? Смогут ли они смотреть в глаза матерям погибших? Приснятся ли им те черные головешки, которые пожарные выносили из погашенного автомобиля? Не забудем и про Моновского офицера, проводившего с сугончиками автобуса так называемые переговоры. Оказавшись внутри, именно он мог бы по-мужски поговорить с пацанами, дать им пример благородного, уравновешенного поведения взрослого. Вместо этого он приносит с собой пистолет и открывает стрельбу, а потом, как водится, поджигает автобус, заметая следы. В настоящий момент его укрывают от ответственности. С места происшествия он уехал на скорой помощи в госпиталь. Петерым оставшемся в автобусе скорой уже не понадобилось. Никто не видел листка с неумело составленными требованиями к властям. Переднего через водителя, который таким образом тоже был ими отпущен, мы пока даже не знаем имен пятерых ребят, лёгших за нас на огненную амбразуру. Зато стало известно фамилия офицера, спрятавшегося за больничными стенами: майор Ласкутков. Надежда Борисовна уронила сначала газету, а потом и очки. О Господи, сказала она. Давайте я позвоню, предложила Татьяна. Куда? В общежитие, где этот ваш Высоцков, надо выяснить. Номер Надежда Борисовна помнила наизусть. Общежитие? С первой попытки дозвонилась Татьяна. Будьте так добры, Высоцкова Александра Ивановича, шёпотом подсказала Надежда Борисовна. Александра Ивановича